Глава шестнадцатая. Северная империя. Город Широково. Квартира Маши Кутузовой. Валера был доволен тем, что ему дали вполне сносную халупу. Миша даже попросил свою девушку ухаживать за ним. Вот Маша кормила его и поила. Он изредка вылетал на улицу, но это ему быстро наскучило. Они по вечерам сидели с Машей за кухонным столом и обсуждали разных людей. Девушка называла это сплетнями, и на удивление Валеры ему нравились эти разговоры. Он и сам теперь летал по институту и подслушивал всякое, чтобы вечером было о чем поболтать. Валера начал привыкать к этому хрупкому телу, которое не может даже нормально отбиться от бродячих кошек. Как вчера, когда он решил, что уже набрался достаточно сил и способен дать отпор хвостатым. Ошибка чуть не стоила ему жизни. Но он бы не был самым могущественным воином во всех вселенных, если бы не спасся. Сейчас же он сидел на диване, утонув в мягкой подушке и смотрел телевизор. Ещё одно интересное изобретение этого мира, которое помогало скоротать время. У него даже появились любимые передачи, и после утреннего сбора сплетен он летел обратно в эту скромную халупу, чтобы посмотреть, как пьяница в студии Пытался доказать, что он наследник известного забытого рода. И, конечно же, в конце полагался тест на ДНК. Когда входная дверь открылась, Валера, как благородный джентльмен, спустился на пол и пошлепал встречать Машу. Сейчас, когда Миши нет в городе, она спала дома. «Здравствуй, Маша!» — чинно пропищал Валера, входя в прихожую. «И тебе не хворать, Валер!» Она скинула сумку на пол и прошла на кухню. что у тебя новенького если бы голуби могли улыбаться то валера сейчас бы зловеще расплылся в улыбке он взлетел на кухонный стол и примостился на краешке наступало его любимое время сплетен ой ну знаешь немного скинув пафоса валера только довольно прищурился они с машей уже были на том уровне доверия когда можно не выделываться было пара интересных разговоров Маша довольно улыбнулась, быстро организовала чай себе и своему собеседнику, поставила на стол печеньки и шоколадки и убежала в соседнюю комнату. «Балер, буквально секунду. Чай пока стынет, я переоденусь». Когда же Кутузова вышла на кухню в пижаме, валера уже клевал печеньку «Юбилейное царство». Сев напротив и уютно укутавшись в плед, Маша сделала пару глотков. «Ну, давай», — кивнула она. Карабаев сделал предложение Поляровой Юли. И та согласилась. Но ещё у него уже есть на примете вторая особа. Имени я не знаю, но кто-то из питерских. Сегодня Полярова застукала их в парке. «О как! И что? Они поссорились?» — с интересом спросила Маша. «А, ты будешь довольна!» — хихикнул голубь. «Сама же знаешь, что в парке магия не работает. Но она и накинулась на неё в стиле ревнивой девушки. С вырубанием волос и всего такого». Хм, я бы на это посмотрела. А Караваев что? Ты представляешь, он сбежал, просто убежал. Они рассмеялись такому повороту событий. Всё же нечасто в Киеве бушуют такие страсти, когда рядом нет Миши. Караваев, как обычно, наконец сказала Маша. Ещё что-то есть интересного? Трубецкой появился, сказал Валера. Общался с петерскими. «Что-то по поводу Миши, На подробности я не расслышал. Но я насрал одному из них на голову». «Фу, как некультурно. Уважаемый царь, а ведёте себя как...» «Ой, да ладно! Пока я голубь могу себе позволить», — махнул крылом Валера. «Но за питерским парнем я понаблюдаю. Не нравится он мне. Хотя некоторые кеймовские по нему сохнут». Голубь уже выучил все словечки, которыми общались студенты института. и вполне мог говорить на их языке. «А у тебя что?» «Ой, у меня вообще...» «Тут мне одна особа на лекциях предъявила, что слишком вульгарно выгляжу. Новенькая какая-то». «Подожди, ты же была в своём красном костюме?» «Так, да, в кардигане, представляешь?» ты Она не знала, кто ты?» «Не-а!» да. «Да, и странные бывают люди». «Позже она сказала, что с моей фигурой надо носить более свободные вещи», продолжила Маша. типа слишком соблазнительно. А ты что? А я попросила не совать свой нос не в своё дело и не раздавать советов, если не спрашивают. Красотка, кивнул Валера. Так она обиделась и начала распускать про меня сплетни, пока я не пресекла это. Представляешь, мне достаточно сделать один звонок домой, как у меня уже есть готовый компромат. Показала их этой дёрке? Валера даже перестал жевать. Конечно. — кивнула Маша. — Она накинулась на меня в столовой. — Накинулась? — Ну, попыталась. Удар в нос её быстро успокоил. Не пойму, чего она ко мне пристала. — И я не... Вдруг тело Валеры обмякло, и он завалился на бок. Крылья задрожали, а лапки скрючились. — Валера! — испугалась Маша. — Ты чего? Что с тобой? Она поняла, что это то, о чём говорил Миша. Его тело нестабильно, а душа сильна. «Слишком маленький сосуд!» «Сука!» — пробормотала Маша, набирая помощника, который остался в городе для экстренных случаев. «Да, Мария Сергеевна!» — ответили ей. «Семён, две минуты это у меня!» Она не стала ничего объяснять и тут же бросила трубку. Миша сказал ей, что нужно делать в таких ситуациях. Но однако он говорил, что припадков у Валеры не предвидится. Видимо, он ошибся. Она обняла тельце птички ладонями и активировала энергию. Попав в астральное тело голубя, она чуть не потеряла сознание, какой мощи оно было. Такого она никогда раньше не видела. Это как сравнить Землю с Солнцем, а то и куда больше. «Кто ты такой?» — едва сдерживая себя, пробубнила она. Маша не думала, что от этой процедуры можно испытывать боль, но она ошиблась. «Ещё как можно!» Когда же прибыл её помощник, обладающий предрасположенностью к лекарству, они попытались развеять накопившуюся энергию в теле Валеры. «Госпожа!» — спросил через три часа бледный и потный помощник. «Это не моё дело, но что это за голубь такой?» «Это Мишин товарищ». «Товарищ? Питомец имейте в виду?» Но ответ он получил не от Кутузовой. «Я тебе сейчас глаза выклюю, если назовёшь меня питомцем». Только после того, как растерянный помощник удалился, Маша посмотрела на Валеру. «Прости, друг, но так долго продолжаться не может». Она взяла трубку и набрала номер. «Алло, мам, у меня к тебе жизненно важное дело». Северный метеоритный пояс. Когда мы прошли последний портальный метеорит, то до конца дикой зоны осталось около десяти километров. На этой половине всё было покрыто снегом, и спасала только энергия до да теплый двигатель. Ещё царевна Екатерина грела меня, прижавшись к спине. Её броня, похоже, тоже обладала нагревательной функцией. Мелочь, но приятная. «Уважаемая царевна, объясните новенькому нюанс этой страны», обратился Есенин к Екатерине, когда на горизонте показалась голубая линия стены. «Миша», — заговорила мне в ухо девушка, «эта страна сильно отличается от империи». Они, даже зная, кто мы, будут улыбаться и вынашивать планы нас убить. Не открыто, конечно, потому что это прямое объявление войны. Нас с тобой вполне может произойти несчастный случай. «Разве это будет неподозрительно?» — удивился я. «Политические игры. Они не хотят конфликтовать с нами в открытую, но и напакостить не откажутся. Всегда можно спустить на тормозах случайную пропажу человека». «Даже царевну Романову?» — удивился я. Начнём с того, что я тут инкогнито и была в Северной Империи десять лет назад. у лицо меня может узнать только верхушка правящей семьи, да и пару людей при дворе. А вот тебя не знает никто. А Сашу и Айсидору? Мне казалось, что у них есть какие-то привилегии. Король их знает, но они не царских кровей, особенно Дункан. Хотя там своя история, — задумалась она. Просто будь начеку. Эти люди попытаются вывести тебя из себя. «Захотят подраться или предложить сделать что-то безумное?» «Ну, подраться и я люблю», — хмыкнул я. «Видимо, они тоже любят». «Скажем так, махать кулаками они просто обожают. Если им что-то возбредет в голову, то свое мнение они ой, как тяжело меняют». Я примерно понимал, что нас ждет, поэтому был готов. Лора составила небольшой план действий и подготовила несколько вариантов ведения переговоров. Голубая полоса на горизонте оказалась стеной, покрытой многолетним слоем льда и снега. К защите они подошли более креативно. В стенах прорезали пещеры, где поставили полуавтоматические пулемёты. Пару человек обеспечивали работу пушек, а больше и не надо было. До стены мы добрались уже без приключений. Вместо распределителя и выхода имелись открытые лифты на канатах. Конечно, это только на вид. На деле же это сложные механизмы, надёжные, как, собственно, как и сама стена. У подъёмника нас встретил отряд солдат, одетых в толстые шубы с топорами и мечами, на головах шапки-ушанки, у всех грозные морды. Они словно братья тех сумасшедших гонщиков-бандитов под сахарным кайфом. «Кто такие?» — недружелюбно прорычал один из дозорных. «Посол Российской империи с помощниками Есенин Александр». Саша вынул из-за пазухи бумагу и показал спрашивающему. Поизучав документ, дозорный пошушукался со своими и понюхал документ. «Есенин, говоришь?» — хмыкнул он недоверчиво. Собственно, его можно было понять. Какой-то парень на мотоцикле, в кожанке, очках и бандане. С ним подруга на спортивном байке, а еще дружбан с девушкой на чопере. Я бы решил, что это какие-то сумасшедшие байкеры, а не сильнейший маг Империи. Но, с другой стороны, кто, как не Есенин и компания, приедут в таком виде в Северную Империю?» «Да, Есенин, говорю же», — вздохнул Саша, снимая очки и цепляя их за ворот. Мужик встал вплотную к нему и активировал Лауру. «Ого, какая необычная», — подметила Лора. «Сильно отличается от остальных». Она предположила, что это из-за специфических свойств голубых кристаллов из северных метеоритов. У каждого есть своя уникальная способность, которая и отделяет красные кристаллы от голубых. Мой запас энергии голубых кристаллов был ограждён от остальных и хранился в отдельном отсеке. Пока непонятно, зачем я перестраховался, но решил припрятать. Пусть будет так. «Мужик, ты что, хочешь взять меня на понт?» «Ты с ума сошел?» — устало вздохнул Саша. «Мы немного подустали от этой поездки и хотели просто отдохнуть. Не физически, а ментально. А мне вообще печати делать?» «Ты только языком чесать гораст? Или докажешь, на что способен?» В следующую секунду Саша активировал свою ауру. Не сильно, процентов на десять. Но этого хватило, чтобы дозорный пошатнулся. «Верю, верю!» — замахал он руками. «Простая проверка!» «Поднимай нас!» — только и сказал Саша, закатывая мотоцикл на платформу. То же самое сделали и мы. Всего нас сопровождало 20 солдат. Пока мы катили мотоциклы, они ничего нам не говорили, просто недовольно хмыкали, сурово поглядывая на нас. Некоторые курили пахучие сигареты с зеленоватым дымом. «Представляю, как вся энергия у них уходит только на то, чтобы не дать легким загнуться от этой гадости». — фыркнула Лора, когда моего носа коснулся такой дым сигарет. «Эх, даже не с ментолом!» — пробубнил я. «Что?» — не поняла царевна, шагавшая рядом. «Ты что-то сказал?» «Просто мысли вслух!» — вздохнул я. Мы закатили мотоциклы и приготовились к подъему. «Стоять!» — рявкнул один из дозорных. «Как раз тот, что отдыхнул у нас мерзким дымом!» «Животными из зоны нельзя!» Он подошёл ко мне и ткнул в лисёнка. «Иго, что ты решил, что он из зоны?» — крикнул кто-то из его товарищей. «Животные не могут выжить в таких условиях!» — твёрдо сказал он. «В каких?» — я даже улыбнулся. «Он в тепле и в одежде». Кицуня достал мордочку и с любопытством изучал местность, но дальше не вылезал. «У Фокса проблемы!» — закатил глаза Есенин и с вызовом посмотрел на меня, мол, реши эту проблему. «Это обычная лиса», — решив долго не гадать, сказал я. Бред. хмыкнул вига разве он выглядит ужасным монстром я продолжал строить дурачка «Хе -хе, парень ты что думаешь мы не видели монстров которые выглядят невродливо он повернулся к остальным и они кивнули что ж придется поверить хмыкнул я или у вас есть причина не доверять делегации посла российской империи а чего же тут же развел он руками давайте более официально уважаемый господин «Вам необходимо в обязательном порядке проверить ваше животное на возможность аномальной активности». И даже сделал глубокий поклон, показывая на специальное помещение у подъемника. Остальные солдаты тихо засмеялись. «Миша, е-мое, давай быстрее!» — недовольно прорычал Дункан. Хоть на ней и был особый костюм, и она достала из походного рюкзака термокуртку с подогревом, но все же губы у нее посинели. «Ну, раз надо!» — пожал я плечами. Види, Солдат Вига только хмыкнул, думая, что поймал меня на вранье. «Лора, дорогая, ну что там?» — поинтересовался я. «А ты знаешь, всё вполне неплохо. Они тоже работают на кристаллах», — довольно сказала Лора. «Придётся открыть наши запасы энергии голубых кристаллов. Мне так будет легче вклиниться в систему». «Делай что угодно, дорогая». Довольно улыбнулся я, аккуратно засовывая оба хвостика китсуни в маленький комбинезон, который мне дала Маша. Нас завели в тёплую комнату, где всё было утыкано обогревателями. В углу стоял прибор, похожий на холодильник с монитором. Рядом сидел мужчина, который настраивал оборудование. Ещё тут был стол с игральными картами и пепельницей. Рядом мягкий диван, на котором сидели сразу трое солдат и смотрели телевизор. «Ого, плазма!» — слух сказал я, увидев знакомые технологии. Конечно, это было немного не так, как в моем мире, но похоже. Ставь животное вот сюда!» — ткнул пальцем Вига внутрь холодильника. «Если эта тварь резонна, из извини, приятель, придется его убить. Таковы правила». А, «Ага», просто кивнул я. «Конечно же, я не дам его убить. Правда, какие будут последствия?» «Ну и тут у меня все готово». «Я в системе», — довольно сказала Лора, выводя мне всё, что видел мужчина за монитором. «Можем приступать. Всё схвачено». Я прошептал Китсуне, что всё будет хорошо, поставил его внутрь короба и отошёл. «Приступайте», — кивнул Вига, и мужчина включил прибор. «Ничего нет», — невозмутимо сказал он. Вига от такого ответа выпучил глаза и подошёл к монитору, чтобы удостовериться лично. «То есть как ничего? Гарри, ты уверен?» Он всмотрелся в монитор с таким упорством, что мне показалось, что он его сейчас сломает. «Вега, ну ты же сам видишь!» — ткнул пальцем Гарди. «Обычное животное!» Конечно, это было обычное животное. Лора прекрасно умела работать с любыми системами. «Мы свободны?» — я достал лисенка и, не дожидаясь ответа, вышел на улицу. Через минуту показался недовольный Вега и просто кивнул. «Все разрулил?» — улыбнулся Саша. «А ты сомневался?» «Нисколько?» Екатерина удивлённо посмотрела на меня, но ничего не сказала. Дункан же просто отбивала чечётку зубами. Нас подняли на самый верх стены, мы перешли на другую платформу и нас спустили. То же самое было и со второй стеной, только без проверок. Когда же мы спустились, то осталось пройти буферную зону, и мы бы оказались в Северной Империи. Вот только внизу нас ждала делегация военных во главе с большим, толстым, бородатым мужчиной в шлеме с рогами. Ну, чисто викинг!» Я даже улыбнулся тому, как он выглядит. И взгляд такой суровый. «О, нет!» — застонал Саша. «Только не Ульрих». «А кто это?» — шепотом спросил я у Дункан. Но в ответ получил презрительный взгляд и порцию постукиваний зубов. «Александр Есенин собственной персоной!» Расставив руки в стороны, мужчина в рогатом шлеме направился к нам. «Сколько зим! Сколько зим!» Он попытался обнять Александра, но тот уверенно остановил его рукой. «Ульрих, я рад тебя видеть, но не настолько!» — вздохнул Есенин. «Проводи в гостиницу!» Да, орали!» — округлил он глаза. «Сначала традиции, ритуал!» «Ты уверен, что это необходимо?» Саша явно был не в самом хорошем расположении духа. «Ты же хочешь лояльного отношения к тебе и твоим товарищам?» — серьезно спросил Ульрих. Он только кивнул, стараясь меньше говорить с этим неприятным человеком. «А что за обычай?» — поинтересовался его царевна. «Для официальных визитов послов есть традиция. Прежде чем тебя допустят во дворец, и ты встретишься с высшими воинами, Необходимо доказать, что ты достоин. И что надо сделать? А, допустяки. Да Небольшой смертельный турнир. Против тебя ставят пожизненно заключенного воина. Убьешь его, тебя признают достойным воином. Заодно поможешь стране сделать ее чище.